В чужой реке Невкусна вода, Недобра река, О, мутистая. А я вплывею, Негромко пелось, а славно. Душевные песни не кричат, поют. Пели мы о тоске российского добромолодца По тихим рекам своим На недобрых берегах сильной Сибири. Для меня все получалось наоборот, Да ведь добрая песня не вся в словах. А я в вплынь пойду в поперёк реки, В судьбы, Я дни выплыву. Эх, ладно спелось. Попей медовуха-то, Она пользительна. Не зря медова, с ей я не вдова. Мой-то Федотка последнее письмо из Молдавии присылал. Да не с тем почитать спешил, похоронку впереди нес. Ну, написали в похоронной-то, что, мол, ваш сын Федот Микифорович Геройский Перефорсил реку. Днестр, что ли, какую то Есть такая Днестр. И погиб при этом. Ну да успел, видишь, за другой Берег на некое время зацепиться. И его друзья-то Переплыли к нему. Вроде уж не совсем к врагу -то только. Хоть один, да свой, На том берегу-то. И нашим которому Веселее плыть-то был. А уж, правда, форсистой был Федот, кто беда. От бывало, голифе наденет, до да рубах шелковую белую, до да кромов сапожки, до да мороз не мороз, а пол то на Только руки в карманы. Ну что есть и на одну пуговку не застегнет. А Шарфов с Израду не признавал. Вот вышел к нецедок до да, да, в Ивановку за восемь верст, в клуб, да на улицу. Тетя Матрена, а это его фотография? Это его. А уж просто душа. Что дать, что взять. Вот тут у нас недалеко николавской отвал. Так у нас старинные еще до революции насыпные отвалы называли, где золото добывали. Mm -hmm. Ну, так очутился он там после грозы как-то, До да ногой ты и подфутболил самородок-то. Там, слышь, сильно размыто место было. Больше полутора килограммов чистого золота вышло. И ведь где в отвале, в давным-давно промытой породе, Так он его за так сдал. государству подарил на развитие авиации. Да тебе чай рассказывали. Да, да, слышал, так это Федот был. Он, он. Мы с дедом к покойникам грешно журили его с первоначал. Ну, шутка ли, богатство какое. Да, вообще-то. Он ведь все права имел получить деньги за самородок. Раз не в забое государственном или артильном свою находку подняла вовсе в неподходящем вроде бы месте. -то. Ну а то, да здесь все про это знают. А он смеялся столько. Да я же, мол, всего и труда-то положил, что нагнулся только, и ущерб понес, что маленько ногу ушиб. А я, говорит, может, единственный в мире человек, который об золото ногу ушиб. Да, веселой души человек был, чистой, в комсомоле стоял. А находки-то ты, слышь, лучше в газете писали. А потом ушел Федотушка в действительную служить со своей славой. Из бескорыстных ты и выходит, настоящие солдат. Да, писали геройский перефорсил. Геройский. <свят> а, а уж плясать умрет на кругу до того завзятой. А подраться ему, что тебе поздороваться. Господи. Господи, детинушка, не тем бы мне тебя помянуть. Одного я так вот дрался, супротив троих, да все свои, один-то братан сродный.